Глава 8 «Я убью Андриаса!» — прорычал Эрик. «Ты сначала выйди отсюда, потом убивай», — резонно заметила я. Парень со всей силы бахнул по призрачной преграде, но та, естественно, даже не пошатнулась. Мне ужасно хотелось поучаствовать в процессе, точнее, понаблюдать, как Дарк будет решать проблему с выходом, но кухонная плита требовала внимания. «Рос, тебе придётся сходить к Андриасу», — заявил Эрик. «А тебе, видимо, придётся доготовить за меня?» — отозвалась я. «А нельзя это как-то...» — проговорил Эрик. «Как-то ты — с любопытством переспросила я. «Ну, доделать потом», — закончил мысль парень. Я повернулась к Эрику с ложкой на длинной ручке в руках и выразительно вскинула бровь. «У тебя есть ещё поделка от андриаса Останавливающее время?» «К счастью, нет», — скривился парень. «А то, боюсь, мы бы застряли в вечности». «А раз нет, то тебе придётся подождать, пока я закончу» отрезала я. «Сюда всё равно, до первых пар никто не придёт». Дарк несколько секунд молчал внимательно рассматривая меня. «Что?» с вызовом спросила я. Уже даже готова была разразиться монологом на тему того, что всяких там неумытых боевых магов сюда никто не приглашал, но Эрик внезапно улыбнулся. «Ты такая воинственная с этой поварёшкой». Я удивлённо моргнула. Это было обезоруживающе, как будто лично, как будто мы были не на факультетской кухне, а дома. И Эрик не не мог уйти отсюда не хотел. И это было как будто естественно. Я глубоко вздохнула и отвернулась к плите. Срочно требовала забить голову парочкой хороших рецептов, а лучше десятком, и продукты все использую, и проверю выдержку уважаемого Дарквотера. Насколько его хватит тут смирно сидеть, наблюдая за моей готовкой? Хватило парня надолго, честно говоря, даже больше, чем меня. Я упаковала последний судочек с совершенно случайно получившимися трубочками с кремом и посмотрела на Эрика. Тот уплетал вторую порцию котлет с картофельным пюре. Масло, конечно, было меньше, чем я привыкла класть, но, судя по довольному выражению лица Эрика, он этого даже не заметил. Ты воплощение божественной силы при светлой богине, заявил Darkwater, смотря на меня с практически фанатичным обожанием и восхищением. Меня что-то пугает твой фанатизм, отозвалась я. Фанатизм это если бы я сказал, что есть теперь буду только приготовленное тобой, возразил Эрик. Хотя идея интересная. «Услуги личного повара не оказываю», — отрезала я. «Жаль», — вздохнул парень. «Я закончила». Я сменила тему, возвращаясь к по-настоящему насущной проблеме. «Где там твой, Андриас?» «Пока ты готовила, я успел всесторонне обдумать ситуацию», — заявил Эрик. «И пришёл к выводу, что Андриас не поможет». «Почему?» — тонко улыбнулась я. «Ты же говоришь, что он талантливый артефактор». «Язвишь», — прищурился Дарквотер. «Не самую малость». Не стала отрицать я а могла бы проявить хоть каплю сочувствия, — возмутился Эрик. «Я почти что искренне тебе сочувствую», — ответила я. «Но никогда не понимала, почему этот скользкий тип считается талантом и заслуживает доверия». «Ну, — протянул Эрик, — с мужской точки зрения он неплох. К тому же не чурается подработки». Здесь корректнее было сказать, что Андриас не чурается запрещенки, но контекст был понятен. «Итак, если не Андриас, то кто тебя отсюда вытащит?» — спросила я, возвращаясь к проблеме. «Придётся самому», — пожал плечами Эрик. «И как?» — с искренним любопытством спросила я. «Дверь заблокирована, если только лезть через окно». «Ага». «Ты с ума сошёл?» — ахнула я. «Почему? Тут всего второй этаж», — пожал плечами парень. «Вот именно, тут второй этаж, а ты мак воды. Чем ты себя ловить будешь, если сорвёшься?» — воскликнула я. «И меня недооцениваешь», — возмутился Эрик. «С чего это я сорвусь?» Я принялась демонстративно загибать пальцы. Зима, снег, лёд, второй этаж. «У тебя есть другие варианты?» — вежливо поинтересовался Эрик. «Выбирая между попасть на ковёр к ректору и свернуть шею, я предпочту первое», — ответила я. «К счастью, я не ты», — невозмутимо возразил дарквотер и подошёл к одному из трёх просторных окон. Было немного странно наблюдать, как огромный парень с широким разворотом плечи отдёргивает светлые занавески в мелкий цветочек с неприятным звуком раскрывает окна, у которых немного просела рама и прикипел шпингалет, и высовывается на улицу. Я подпрыгнула, сообразив, что не время любоваться шкафообразными парнями, когда они рискуют сломать себе хребет и решительно зашагала к Эрику. От окна тянуло холодом. Но я весь вечер топталась у раскалённых плит и даже обрадовалась морозному воздуху. «Недолго, правда?» Эрик перевесился через подоконник открытого окна, вызывая во мне приступ лёгкой паники. «Дарк прекрати маяться дурью!» — прошипела я, потянув парня за полу пиджака обратно в помещение. «Погоди!» — отмахнулся Эрик, продолжая что-то там рассматривать за окном. «Да что ты там пытаешься рассмотреть?» — рассердилась я. «Пожарную лестницу», — пояснил парень. «Её там нет», — ответила уверенно. «Вообще-то есть», — заявил он, возвращаясь в помещение. «Только далековато, зато карниз близко». «Давай лучше я схожу к Шарти, покаю за нас двоих, и она тебя выпустит. Послушаем лекцию от ректора, получим ещё какую-нибудь дурацкую отработку и всё». «Шарти и так злится, что ты помогла некромантам, а за меня вообще сожрёт всю твою дипломную работу до сдачи», — возразил парень. «Новую сделаю, тоже мне проблема», — брыкнула я. «Ну нет, я проблему создал, мне её и решать», — спокойно произнёс боевик и повернулся к окну с явным намерением вылезти наружу. «Эрик, прекрати немедленно!» Воскликнула я, схватив его за руку. Парень замер. Я замерла. И, кажется, даже холодный зимний воздух, пытавшийся выстудить разгорячённую кухню, тоже замер. Целое мгновение мы просто молча смотрели друг на друга. Эрик внимательно. Я сердито. А затем парень мягко произнёс. «Руби, я боевой маг. И, поверь, я в состоянии спуститься с высоты второго этажа». «Даже если здесь будет ответственная стена!» Я вдруг почувствовала себя полной идиоткой. Да, он мак воды, но он боевой мак воды. Наверняка у него есть в кармане парочка фокусов для решения таких задачек. А я тут истерично отговариваю его. «Убьёшься? Не приходи!» Буркнула я, отпуская его ладонь. И вообще, пряча руки за спину. Эрик вроде не заметил этот жест, или сделал вид, что не заметил. Парень легко запрыгнул на подоконник, а затем тяганул в окно. Я проявила чудеса выдержки и не стала кидаться, проверять, как он там. Если убился, я уже вряд ли чем-то помогу. Досчитала до 30 и лишь после этого медленно подошла к окну, тут же отметив, что некоторые застрявшие боевые маги умудрились натоптать на белом подоконнике. Машинально смахнув магии следы от ботина какого-то невероятно огромного размера, я, глубоко вздохнув, выглянула на улицу. Никаких магов со сломанной шеей под окнами не наблюдалось. Зато один, вполне себе целый, бодро трусил в сторону входа в здание. Ух, облегчённо выдохнула я и принялась закрывать окно. Это оказалось не слишком простой задачей. Всё-таки сил у меня было не так, как у Дарквотера, а рама сопротивлялась. Пришлось попыхтеть и повозиться. Затем я принялась компоновать приготовленную еду, сразу понимая, что за один заход всё наготовленное не унесу. И уже почти выбрала, что тащить в первую очередь, как от двери раздалось. «Придётся вынести в коридор». Я обернулась и с удивлением обнаружила Эрика. «Что ты здесь делаешь?» спросила у парня. «Собираюсь проводить тебя до апартаментов», невозмутимо ответил Дарквотер. Я кинула его внимательным взглядом, заставив парня закатить глаза. «Да целый, я целый, но внутрь заходить не буду, уж прости». «Я думала, ты сразу же отправишься убивать андриаса мыкнула в ответ, поднося Эрику первую пелетеную корзину в полной выпечке. «Он еще в городе. Как вернется, так сразу». «В городе?» — удивилась я. «Традиционная м -м, вечеринка после каждого матча», — пояснил Эрик. андриас же не с твоего факультета», — приподняла я бровь. Это совершенно не мешает ему занимать активную позицию в нашем макбольном сообществе», — мыкнул Эрик. Я вернулась в кухню за следующей корзиной, вручила её Эрику и не удержалась от вопроса. «А зачем?» в «Связи и заказы», — коротко пояснил парень. а протянула я. «Кажется, теперь у него дела пойдут хуже». «Обязательно», — нехорошо усмехнулся Эрик. «Ты же не убьёшь его по-настоящему?» — осторожно спросила я перед тем, как уйти за следующие партии съедобного груза. «Нет», — заверил меня парень. «Только если чуть-чуть покалечу, Эрик, ну совсем чуть-чуть, даже незаметно будет». Принялся горячо меня убеждать Дарквотер. Я лишь закатила глаза и решила, что это не мое дело. В конце концов, Андреас должен был знать, каким последствиям может привести его к контрафакт. Это еще хорошо, что Эрик выбрался, а если бы нет? Шарти тогда не только бы мне душу вытрясла, но и декану боевого факультета выила бы мозги ржавой ложечкой. Я вышла с последней коробочкой, в которой хранилась самая хрупкая. Те самые нечаянные трубочки с заварным кремом и наткнулась на серьёзный взгляд Эрика. «Руби, ты всегда столько готовишь». Парень продемонстрировал корзинку, бумажные пакеты и парочку сундучков, которых я пристроила сверху, почти загораживая Эрику обзор. «Не всегда», — улыбнулась я. «Периодами. Сейчас э, все подтягивают хвосты перед сессией, много учатся, много нервничают». «И ты занимаешься чем-то вроде благотворительности?» — спросил парень. «Если бы раздавала бесплатно, можно было бы сказать про благотворительность, а так?» Я неопределённо пожала плечами. «Наверное, мне просто нравится кормить людей. Вкусная еда любого сделает чуточку счастливее, не находишь?» «Твоя?» — точно делает, — улыбнулся Эрик. «С тех пор, как я всё-таки научилась готовить, мне часто делали комплименты. Говорили, как я вкусно готовлю, как красиво подаю, как душа каждый раз требует добавки. Хвалили и педагоги, и студенты, и даже домашние. Но только слова Эрика сегодня заставляли меня испытывать смущение от признания своих заслуг. И странное дело, мне как будто бы захотелось сделать ещё что-нибудь такое, чтобы снова увидеть этот совершенно искренний восторг в ярко-синих глазах Даркводера.